Глава сорок восьмая Прекрасная Амандина Ресницы хорошенькой медсестры были полуопущены, но на этот раз я расценил ее молчание как беззвучное поздравление. Мне казалось, что я давно знаком с ней. Она была похожа на Грейс Келли из хичкоковского фильма «Окно во двор», но, конечно, Амандина была гораздо красивее. Похоже, в ангаре «Флюри Миражи» все были рады меня видеть. Присутствие врача-анестезиолога вселило уверенность и в экспериментаторов, и в кандидатов на тот свет. Рауль познакомил нас. Медсестру звали Амандина, а будущих танотонавтов Клеман, Марселин и Хьюга. «У нас было пять танотонавтов», — напомнил наш капитан. «Двое скончались из-за передозировки медикаментов». — В одночасье ведь не стать анестезиологом. Итак, добро пожаловать в нашу команду. Трое заключенных в спортивных костюмах кивнули мне. Рауль подвел меня к лабораторному стеллажу. — Ты будешь идти вперед вместе с нами. Мы вместе проникнем на неизвестную территорию. До нас этого никто не делал. Мы похожи на первопроходцев, когда-то ступивших на землю Америки или Австралии. Откроем же свою новую Австралию и поднимем над ней наше знамя!» Затем профессор Розербак снова посерьезнел. Безумие в его глазах погасло, уступило место желанию как можно скорее приступить к работе. «Покажем доктору Пенсону, как мы входим в коматозное состояние», — сказал он. Марселин, самый низкорослый из добровольцев, тут же уселся в обшарпанное стоматологическое кресло. Медсестра принялась прикреплять к его груди и голове электроды датчики для измерения температуры, влажности и частоты пульса, соединенные проводами с экранами, на которых мелькали зеленые линии. Но была не была. Вот так все и началось. Я включился в игру. Осмотрев содержимое стеллажей и шкафов, я начал расшифровывать надписи на этикетках, обдумывая состав смеси для погружения в кому. Физиологический раствор для расширения вен, теопентал для анестезии и хлорид калия для снижения частоты сердцебиения. в Последнее время в некоторых штатах Америки, где существовала смертная казнь, этот состав предпочитали цианиду или электрическому стулу. Я надеялся, что если сильнее разбавить хлорид калия, то частота сердцебиения замедлится, однако это не приведет к полной остановке сердца и позволит совершить медленный переход к коматозному состоянию, которое отчасти будет контролироваться головным мозгом и мной. С помощью Рауля и трех кандидатов в Тонатонавты я соорудил довольно хитроумное устройство — Небольшой штатив высотой сантиметров 20, на котором висел вместительный бачок с физиологическим раствором, бачок поменьше с теопенталом и еще один с хлоридом калия. Я разработал систему электрических таймеров для краников на трубках. По ним каждое вещество начнет поступать в тот момент, когда я сочту наиболее подходящим. Теопентал будет подаваться через 25 секунд после инъекции физиологического раствора, а хлорид калия — тремя минутами позже все будет вводиться через одну трубку с инъекционной иглой на конце. Этот агрегат я окрестил ракетоносителем. Тонатонавт сам будет приводить его в действие при помощи грушевидного выключателя, который запустит таймеры. Сам того не осознавая, я изобрел первую тонатомашину для покорения страны мертвых. Думаю, сейчас этот ракетоноситель находится в Вашингтоне в экспозиции Смитсоновского института. Моя пыл уверенность вдохновляли помощников. Рауль был прав. Каждой технической проблеме — техническое решение. Особенно доволен я был своим выключателем. Никакой прямой ответственности. Я не хотел стать палачом. Заинтересованное лицо само решало, когда стартовать, и в случае неудачи это считалось бы просто самоубийством. Я попросила мандину ввести иглу в вену Марселину. Она крепко взяла тантонавта под локоть и вонзила ему в вену здоровенную иглу, пролив при этом лишь капельку крови. Марселин даже не поморщился. Я вложил в его влажную ладонь грушу выключателя и объяснил. Когда нажмете на эту кнопку, включится электронасос. Я чуть было не сказал «включится смерть». Марселин выглядел заинтересованным, как будто я рассказывал ему об автомобильном двигателе. — Ну что, порядок? — спросил Рауль. — Все путем. Я доверяю нашему доктору на все сто. — А что будет дальше? — спросил Марселин. Он смотрел на меня как ребенок, который верит в Деда Мороза, как игрок, которому кажется, что он вот-вот сорвет банк. Я замялся. «Ну, да ладно, не суетись. Разберемся!» И Марселин лихо подмигнул. Смелый парень. Даже меня хотел ободрить. Зная, что впереди его ждет тяжелое испытание, он пытался снять с меня вину за то, чем все это могло кончиться. Мне хотелось сказать ему «беги отсюда, пока не поздно». Но Рауль, заметив мою нерешительность, тут же вмешался. право Марселин! Отлично сказано!» Все захлопали, и я тоже. Чему мы аплодируем? Не знаю. Может быть, моей ракете на тот свет? Храбрости Марселина? А может быть, красоте Амандины, которая оказалась здесь совершенно неуместной? Да-а такой куколке только в манекенщице, а здесь она станет соучастницей убийства. «Приступаем к отправке души», — объявил Рауль и потушил сигарету. Марселин сиял, как начинающий альпинист, собравшийся на Эверест в новых прогулочных туфлях. Он отдал нам честь, и это вовсе не было похоже на последний жест приговоренного к смерти. Мы ободряюще улыбались в ответ. «Ну?» — Счастливого пути! — Амандина накрыла нашего туриста охлаждающим одеялом. Я в последний раз проверил оборудование. — Готов? — Готов. Амандина включила видеокамеру. Марселин перекрестился. Он закрыл глаза и начал медленно считать. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Пуск! И решительно нажал. На выключатель.